В конце мая 1881 года Пржевальский вернулся к себе в Отрадное, где провел почти два года. Его распорядок дня был таков – подъем в 7 часов утра, обливание холодной водой, работа над рукописью до 12 часов, после обеда прогулка и хозяйственные дела. В это время в окрестностях имения произошли изменения. была построена железная дорога, активно вырубались леса, а главное – в доме не было родных людей – матери и дяди. Поэтому проживальский приобретает новое обширное 2,2 тысячи гектаров имение Слобода, расположенное вдалеке от железной дороги и включавшее две рыбные речки и два озера, в том числе часть озера Сапшо. Окрестные леса были полны дичи, что для Николая Михайловича оказалось решающим при выборе нового места жительства. Сейчас эти места входят в состав национального парка «Смоленское поозерье с центром в поселке городского типа Пржевальское – бывшая Слобода, где расположен дом-музей великого путешественника. Новое имение стало, по образному выражению путешественника, гнездом, из которого он собирался летать вглубь азиатских пустынь. Подготовка к четвертой центральной экспедиции началась с поиска третьего помощника. По совету няни Макарьевны выбор пал на Петра Кузьмича Козлова. Пржевальский совершал с ним экскурсии по окрестностям, помог завершить курс реального училища и поступить на военную службу. Ставший впоследствии выдающимся путешественником, Козлов не раз вспоминал и уроки учителя, и его образ, поразивший 18-летнего юношу. В феврале 1883 года Совет Русского Географического Общества поддержал план нового путешествия в Тибет, а уже в апреле был подписан приказ о командировании. В 1883 году экспедиция планировала завершить исследование северной части тибетского плато, достичь истоков Хуанхэ, обследовать хребты южнее озера Лабнор. В этой экспедиции Пржевальскому вроде бы удалось все задуманное. Вторая тибетская, или четвертая центральноазиатская экспедиция оказалась самой успешной в научном отношении. Она была существенно богаче оснащена, в ее состав входило больше людей. Чего стоит только упоминание о 150 пудах багажа, 21 участнике, 57 верблюдах, семи верховых лошадях. Важно, что и цели экспедиции были конкретнее. На картах того времени районы Северного Тибета обозначались приблизительно. Они были малоизвестны не только в Европе, но и в самом Китае. Недаром сам Пржевальский считал изучение истоков реки Хуанхэ важной географической задачей. Признаком неведомости можно считать и тот факт, что у многих обнаруженных во время этой экспедиции хребтов не было местных названий. Они получили их непосредственно от первооткрывателя. Яхту отряд покинул 21 октября 1883 года. В приказе, который Пржевальский зачитал участникам похода, было сказано «Товарищи, дело, которое мы теперь начинаем, великое дело. Мы идем исследовать неведомый Тибет». Сделать его достоянием науки. Вся Россия, мало того, весь образованный мир с доверием и надеждой смотрит на нас. Не пощадим же ни сил, ни здоровья, ни самой жизни, если это потребуется, чтобы выполнить нашу огромную задачу до конца и сослужить тем службу как для науки, так и для славы дорогого Отечества. Пржевальский от Кихты на истоке Желтой реки, Москва, 1948 год. Вот какими словами напутствовал проживальский отряд, покидавший пределы родины 21 октября 1883 года из Кяхты. название глав книги об этой экспедиции позволяют читателю ощутить леденящие ветры высокогорий и иссушающий пыльный бурь, представить себя карабкающимся по неприступным склонам гор, сидящим, затаившись ружьем, форсирующим набухшие от проливных дождей реки, К четвертой экспедиции в Центральную Азию проживальский приобрел не только неоценимый опыт, но и отточил свой писательский дар. От Урги до Цайдама, чтобы не тратить времени, сначала шли известным путем по пустыням Гоби и Алашань, через горы Ганьсу до озер Кукунор и Дзунзасак. Стояли сильные морозы, но караван шел на юг, и в этом тоже был важный расчет проживальского До Наньшаня, где предстояло исследовать высокогорье, Следовало дойти к весне. После обследования гор Ганьсу был завершён первый этап экспедиции. Для ее второго этапа, проникновения вглубь Тибета, было решено оставить часть наряжения во владениях местного князька и двигаться далее налегке. В начале мая 14 участников экспедиции с проводником и переводчиком китайцем